Второе, подкрепление новых навыков. Подкрепление терапевтом новых поведенческих паттернов пациента – одно из самых действенных средств формирования и закрепления эффективного поведения при работе с пограничными и суицидальными индивидами. Зачастую жизнь этих пациентов складывалась таким образом, что их окружение злоупотребляло наказанием. Такие пациенты часто ожидают негативной, наказывающей обратной связи от всего внешнего мира вообще и от своих терапевтов в частности, а также применяют самонаказание как почти единственное средство формирования собственного поведения. При длительном применении подкрепление навыков со стороны терапевта может улучшить я-образ пациента, способствовать эффективному поведению пациента, а также усилить у пациента ощущение того, что своими действиями он сможет добиться положительных результатов. Техники обеспечения, адекватного подкрепления подробно обсуждались в главе 10. Однако важно отметить, что терапевту нужно оставаться внимательным и отвечать поведение пациента, которое свидетельствует о поведенческих улучшениях, даже если оно доставляет терапевту некоторые неудобства. Например, обучать пациента межличностным навыкам, необходимым ему для налаживания отношений со своими родителями, а также наказывать пациента за применение этих же навыков при общении с терапевтом. Не терапевтично. Призывать пациента к самостоятельному мышлению, затем наказывать или игнорировать его за несогласие со специалистом нетерапевтично. Убеждать пациента в том, что не следует бояться несоответствия при любых обстоятельствах и что к дистрессу можно быть устойчивым, а затем проявлять нетерпимость к пациенту за то, что он не соответствует меркам или предубеждениям специалиста относительно индивидов с ПРЛ – это нетерапевтично.